Глава шестая. Суббота. Все-таки главное для женской красоты – долгий и здоровый сон. В этом я ещё раз убедилась, открыв глаза в одиннадцать утра субботы. Пятничный вечер прошёл мирно, без запоев и заедов, а потому немного припухшее лицо ото сна, а не от излишеств. Но зато какое свежее и розовое! также неспешно расправившись с бутербродом, прогресс по сравнению с рабочими днями, когда мой завтрак состоит из одного кофе, я лениво заглянула в холодильник. Прикинула — что можно приготовить на обед без особого напряга, ибо после сорвавшегося прошлого свидания шевелиться лишний раз не хотелось. А не накормить ли мне моего долгожданного глазуньей из двух яиц? Хе? А что, полная тарелка животного белка плюс солёная капустка с лучком, натуральные овощи. Чем не здоровое питание? Я вздохнула. Жаль, Стас не оценит. Ладно, сделаем ход конём. Закажу мясное в соседней кафешке. Рис так и быть, отварю. И какой-нибудь интересный лёгкий салатик настрогаю. Алкоголь Стас обычно приносит сам, и обязательно шоколад. Тёмный, хотя я каждый раз напоминаю, что люблю молочный. Мне всё время втолковывают, что нужно исправлять свой вкус, ибо горький гораздо полезней. Взгляд остановился на бутылке из-под джина, до сих пор торчащей на сушке. «А не знает!» Потянулась выкинуть, но, поглядев на закрытую крышку, передумала. «Имеется у нас с подружками давняя традиция. Кому достаются последние капли алкоголя, шепчет заветное желание в упустевшую бутылку, накрепко затыкает пробкой, закручивает крышкой и хранит до исполнения. Совершенно не помню, что я загадала, но что точно загадала, зная себя уверена на сто процентов». Ладно, если просто миллиард долларов. Суперуспешный будущий проект или любовь до гроба. А вдруг, не дай бог, мир во всём мире? Нет, надо припрятать. Пусть лучше постоит дома, от греха подальше. Также неспешно в ритме вальса убрала разбросанные вещи, смахнула скопившуюся за неделю пыль, прищурила свои прекрасные, накрашенные, лишь немного близорукие глаза и решила, что дома у меня распрекрасно, чисто и уютно. К трем часам я последний раз заглянула в духовку, полюбовалась на сервировку стола, проинспектировала макияж в зеркале. Все готово, все отлично. Сейчас и Стас подъедет. О, звонок. Но не в дверь. Уже понимая, что это значит, но надеюсь что мой молодой человек названивает, чтобы узнать, какое именно вино я хочу к обеду, Схватила мобильник и затараторила «Алло, Стасик, ты где? Уже близко?» «Знаешь», — расслабленно заявил любимый мужчина, «я тут только недавно проснулся. Ещё в кровати валяюсь. Неохота одеваться и тащиться к тебе через весь город. Так что давай всё переносить на завтра». «Но как же!» — растерялась я, машинально показывая на накрытый стол. «Я уже всё приготовила, как ты любишь, «Жду тебя, жду!» «Ну так засунь еду в холодильник», — порекомендовал сонный голос. «Завтра я опробую». «Но завтра я не смогу!» «Что? Опять сборище твоих подружек? Догони-то их всех в шею, сколько раз тебе говорить. Вот присосались. Семейные пусть лучше вон своими семьями занимаются. А с безмужними нечего компанию водить. Сама старой девой останешься». Я поджала губы. «Похоже, ты уже вполне проснулся, раз опять за моих подруг взялся. Так что поднимайся, одевайся и приезжай. Я подожду». «Я же сказал, что устал за неделю до чертиков. Хочу сегодня дома поваляться. Тебе что, совсем меня не жалко?» «Все, давай, до завтра». «Завтра я не могу», — повторила я ровно, хотя внутри уже все кипело. «Я работаю». Пауза. «Ты мне это назло, что ли?» задумчиво вопросил мой мужчина. «Раз не по-твоему, пусть будет вообще никак». Я задохнулась от возмущения. «По-моему? Стас, ты же сам первый предложил субботу. И я не вру. Мне завтра и правда надо работать». «Да, конечно», — с сарказмом прокомментировал тот. «Ты же у нас просто незаменимый специалист. На тебе вся фирма держится». «Знаю я эту твою работу», — сама рассказывала. «Принеси, подай». Да, имела я глупость пару раз ему пожаловаться, что меня в бюро грузят все, кому не лень. Ну а с кем поделиться, как не с близкими людьми? За что теперь я огребаю? «Но я реально завтра...» — попыталась снова, но меня не слушали. «Не слышали». Я ведь давно предупреждал, что давить на меня совершенно бесполезно. Нечего тут свои претензии выкатывать и меня для собственного удобства переделывать. Не хочешь видеться? Это твое решение. Только потом не жалуйся и не приставай. Стас, я так соскучилась. Стас, ну когда мы увидимся? — передразнил мой мужчина противным тонким голоском. — Значит, у меня теперь и воскресенье свободный день? отлично И в мобильнике глухое молчание, равнозначное в прошлом гневному швырянию трубки на телефонный аппарат. Слёзы уже подкатывали к глазам, но я их загнала назад, решительно шмыгнув носом. Ещё одна моя привычная детская реакция на обидную несправедливость. Легче и проще всего нас достают самые близкие люди, досконально знающие наши слабости, страхи, сомнения. Мы так ним, своим поворачиваемся доверчиво, незащищённым мягким брюшком. Стас, конечно, здорово устал за неделю и с просонья, наверное, не понял, что я ему пытаюсь объяснить. Не... нет. Это не в первый раз. Далеко не первый. Почему-то в последнее время постоянно оказывается, что я в чём-то виновата. Даже когда хочу увидеться, поболтать, приласкаться, просто провести с ним несколько часов, Или, о ужас, целую ночь. Раздражаю, отвлекаю, всегда не вовремя, говорю глупости, не тем тоном, не так смотрю, не так выгляжу. Почему-то прежде, чем позвонить или встретиться, я теперь долго собираюсь с духом, подыскиваю слова, репетирую интонации, планирую свою реакцию и поведение на случай, когда он занят, когда раздражен, а когда, наоборот, игрив и весел будто готовлюсь вести боевые действия с давним противником, а не общаться с любимым мужчиной. Да точно ли с любимым? И точно ли его любимая я? Я со стуком кинула телефон на стол. Хорошо еще посуду не разбила. Сильно потерла лицо, забыв про макияж. Да и пофиг уже. Глядела с отвращением на накрытый стол, испытывая огромное желание одним движением смахнуть всё на пол, а потом еду и осколки загрузить в большой мешок и на помойку вместе со своей обидой и не сбывшимися опять планами. Но уж нет. Выудив мобильный из салата, хорошо еще не успела заправить, отряхнула, ожесточенно отполировала подолом майки и решительно додиктовала голосовое сообщение в группу няшки и кудряшки. Наша с подругами группа регулярно переименовывается в зависимости от ситуации например, в загнанной лошади или колобковой коровы. «Девки, жду вас у себя. И немедленно. С вас спиртное и сладкое». Машка откликнулась моментально, будто только сидела и ждала моего сообщения. «Буду через полчаса. Есть новости». «И у меня, наверное, тоже», — пробормотала я. «Чего брать? Водку? Вино?» шампунь только не джин ольга живущая от меня через два дома прислала сообщение не обещаю если сейчас малого уложу и дениса уговорю посидеть ну и не надо прокомментировала машка бодрым голосом нам больше достанется а ты всё пропустишь бе бебе -бе». тут же прилетело следующее сообщение ну уж нет теперь наз зло тебе приду И ведь правда пришла, еще и раньше нашей мобильной Марии. Скинула наброшенное поверх спортивного костюма пальто, встряхнула с короткой стрижки капли дождя и сразу направилась в кухню на запах. м м ты чего это сегодня расстаралась?» Проницательно глянула на меня. «Своего, наверное, ждала». «Что, опять не смог?» «Купленная», — коротко ответила я. «А что, я уже и с подругами не могу просто посидеть?» «Для подруг ты так не напрягаешься», — заметила дотошная Ольга. «Что там у вас опять случилось?» От колебаний, пожалиться или просто забыться в дружеской болтовне меня спас длинный прерывистый звонок в дверь. Это уже точно Машка. Прилетела. Кудрявая, розовая от холода, улыбающаяся, с двумя бутылками в руках, шампанское и вино. «И куда столько?» — принимая стеклотару, на правах уже перепившей на этой неделе, постружилась я. «А, завтра все равно выходной!» легкомысленно отмахнулась подруга. «У кого как?» проворчала я. «И вообще, у меня есть что отпраздновать. Собиралась завтра вас собрать. Но ты уже... О, сколько наготовила! Алюсик, а ты тортик спекла?» «Конечно, конечно!» в свою очередь пробурчала подруга. «Прямо всю ночь не спала». Для тебя обжоры готовила. Обойдетесь магазинным? Лучше всего нам удаются именно такие спонтанные вечеринки. Если заранее запланируешь, обязательно или у Ольки какой-нибудь деть заболеет, или у нас двоих обстоятельства поменяются. Попробовать, что ли, такой же вариант и со Стасом? Не пройдет. Мой молодой человек же постоянно твердит, что он человек плановый. Ага, а потом так легко меняет планы. «Свои и чужие». Опять начала. «Так, быстро за стол. Всё уже остывает. Машка, сама открывай своё шампанское. Я его боюсь до смерти. Сейчас бокалы достану. Оль, торт пока в холодильник?» Выпили за встречу по полной. Давно не собирались. Пока мы с Олей нагребали салата, Маруся без передышки налила следующую порцию. Сказала, многозначительно улыбаясь. «А теперь выпьем за крутые изменения в моей жизни». «Ты поменяла работу? Ты беременна?» — одновременно спросили мы. Машка с обиженным стуком поставила бокал. «Ну вы чего? Вот типунов вам обеим на языки. Мы с Ильей съезжаемся». Оля поглядела на меня. «Илья?» «Новый. блогер кратко изложила я. «Маш, а зачем?» «Ну как зачем? Позвал!» — говорит. «Столько на тебя времени трачу. Блок совсем запустил. Давай уже просто перебирайся ко мне». «Как романтично!» — заметила я. Маруся сарказма не заметила. Закивала всеми своими кудряшками. Засеяла глазами, зубами и ямочками на щеках. «Ага. Мне первый раз такое предложение делают. Вы же знаете. Так-то все норовят ко мне присоседиться». «Это правда. Новые знакомцы видят перед собой яркую блондинку с машиной и квартирой и постоянно пытаются проникнуть не только Машке в душу, но и на её жилплощадь. Хорошо, у подруги терпения надолго не хватает». «Сколько хоть ты его знаешь?» – осторожно поинтересовалась Ольга. «Уже второй месяц», – гордо ответствовала Машка. Мы с Олей хором пропели. «О да, это срок». Выпили за срок. Сиявшее от удовольствия и новизны ситуации Маруся поведала, что они уже ведут канал вдвоём. Подписчиков прибавилось. Илья говорит, у неё талант. А ты не сильно торопишься сходиться, спросила Оля. Да время тут никакой роли не играет, махнула рукой Машка. Вон, некоторые годами встречаются, а до дела всё никак не дойдёт. Ой. Хлопнула себя по губам и вытаращилась на меня. «Жень, я не вас сейчас имела в виду. Честно-честно». Извинялась она и правда искренне, но делала только хуже. Я молча открыла бутылку вина и залпом в одиночку выпила бокал. В прошлом году я сначала намекала, а потом уже прямо предложила своему парню. «Может, попробуем жить вместе? Все равно через день то ты ко мне, то я к тебе. да да «Было когда-то и такое». Намеков Стас упорно не замечал, а на заданный конкретный вопрос ответил. «Пока не время». «Пока. Это же ведь не отказ, правда? Это задел на будущее. Вот только это будущее никак не наступит». «Надо бы радоваться за подругу». А в душе нудит вопрос. «Вот почему она? Почему не я, а?» притихшая Машка гоняла вилкой по тарелке салат, поглядывала из-под лобья то на меня, то на успокаивающе кивающую Олю. Не портить же настроение и события подруги, раз у меня самой всё сикость-накость складывается. Прервав благоразумную Ольгу, советовавшую ей не спешить, узнать друг друга получше, привычки там, взгляды на жизнь, на быт, решительно подняла вновь наполненный бокал. Вот и узнают, всё сразу на месте. Машка, за сбычу твоих планов». И не удержавшись, добавила. «Не получится. Разъедетесь. Делов-то». Взбодрившаяся подруга подкола не заметила, благодарно закивала. «Да-да, я тоже так подумала». «Спасибо, девчонки. А давайте я ещё за вином сгоняю. Так хорошо пошло». «Мне завтра на работу». Честно начала я, но всегдашняя трезвенница Оля неожиданно поддержала Марийку. «Давай, только живо, пока мой Денис добрый. Когда он еще согласится один с детьми посидеть?» «Дети-то и его тоже», — заметила я. Теперь отмахнулась Оля. «А толку?» «Ой, девчонки, не торопитесь ни съезжаться, ни замуж. Насладитесь свободой по полной». «Какие речи? Ольга, ты ли это?» Подруга спохватилась. «Ну и надолго всё равно не засеживайтесь. Наши ровесники вовсю на двадцатилеток глядят. Мы им уже перестарки. Хотя, знаешь, одна моя приятельница, кстати, её тоже Женей зовут, аж в сорок лет себе такого парня отхватила. Пальчики оближешь. Может, и... и я тоже. Ты что, мне, своей любимой подруге, желаешь Сороковника дожидаться. Слушай, как же легко у Машки это получается. Решение принимать. Завидую люто. И ведь реально легко. Каждое событие или изменение в жизни, даже крушение важных планов, Маруся принимает не как нечто тревожное или катастрофическое, а как новое интересное. Не то что я опасливо, на 10 раз отмерив и все равно лишку отрезав а уж накручиваю себя каждый раз выше крыши. Оля пожала плечами, заметив философски. «Потому что вы разные. И ей не так уж легко, как нам кажется, и тебе не так уж трудно». Очередную попытку рассказать, как же мне всё-таки тяжело, в очередной раз прервало появление Машки со снарядами. «Вот», — выставила на стол пару бутылок вина, чтобы третий раз не бежать. Маш, простонала я. Мне же завтра на работу. Ты с ума сошла? Какая работа? Завтра воскресенье. А у блогеров, если что, выходных и отпусков вообще не бывает. Так что готовься, злорадно заметила я, подставляя бокал. Маруся тут же мне отомстила, многозначительным голосом поинтересовавшись: "Будет ли завтра на работе мой черкасов?" "Что ещё за черкасов?" оживилась Оля. «Я что-то пропустила?» «Да всё ты пропустила». Машкин вариант нашей с Артёмом ночной неизвестно про что беседы получился таким занимательным, что даже я заслушалась. Ольги блестели и без того уже хмельные глаза. «Что, правда?» Я отмахнулась. «Да слушай ты её больше. Что ты Машку не знаешь?» Вышеупомянутая Машка уже наливала следующий бокал. «Давайте выпьем за то, чтобы у Женечки наконец случился какой-нибудь внезапный приятный секс. Хоть по телефону, хоть по работе. А то уже два года только Стасик да Стасик слышим, а толку от него как от козла молока. Вон уже какая кислая стала». «Мария», — одёрнула Иванова. «Что, Ольга?» — упёрлась-то. «Не, ну правда, сколько можно-то?» Я со стуком поставила бокал, и девчонки тут же виновато притихли. «Ты права», — сказала я, — «сколько можно? Кто добавки хочет? Мясо хоть и покупное, но вкусное». Я уже выпила достаточно, чтобы фыркнуть на два одновременно раздавшихся возгласа. «Жень, ты чего?» «Женька, вы правда разбегаетесь?» Никто никуда не разбегается, но вот впервые об этом задумалась. «Так еще подумай», — с нажимом сказала Оля. «Станислав далеко не самый худший вариант. А наша блогерша аж в ладони захлопала. Ну и молодец. Девчонки, давайте выпьем за правильные мысли». И понеслось. Поднимали тосты за то и за это. В три голоса делились тяготами жизни с любимыми мужиками и работы на работе. Уже два раза звонил Ольгин Иванов с напоминанием, что та отпрашивалась на часок, а прошло целых пять. А муж еще не кормлен, а дети сирые и сопливые. Мы с трудом удержали Марусю от следующего похода за следующими снарядами. А потом в четыре руки с великим трудом запихнули ее в такси. Машка требовала продолжения банкета или хотя бы ночевки с любимыми подружками. Мы ведь так редко видимся. Я пыталась застегнуть на Ольге пальто. Простынет ведь, далеко идти, пятиэтажка, и еще одна очень длинная девятиэтажка. Жаркая подруга отталкивала мои руки и все внушала не торопиться. Сто раз хорошенько подумать. Отношения легкими не бывают, проходят разные стадии охлаждения и раздражения. Думаешь, в семейной жизни все так радужно. А мужиками вообще лучше не разбрасываться. Даже такими. Я кивала и легонько подталкивала подругу в сторону дома. Сама уже задрыгла в наброшенной поверх открытого платья куртки. Ольга окончательно распрощалась, но внезапно вернулась с распахнутыми руками. «Дай-ка обниму тебя на дорожку». Я засмеялась. Обременённая семейством Иванова с отвычки совсем расклеилась. Я ответственно принимала понемногу, памятуя о жаждущей меня завтра плитки. Хоть и продолжала рассуждать практично, но формулировала свои мысли уже не совсем связно. Подруга покачала меня в крепких объятиях и произнесла неожиданно трезвым голосом, только излишне громким и медлительным. «Жень, не слушай меня, дору Гони ты этого мудака, пока не поздно! Он же к нашей Маруське заявился по зиме, приставал грязно, еле отбилась и из дома выперла!» «Только ц Она мне по секрету! Не говори хорошо? Спокойной ночи!» «Спокойной!» — машинально ответила я, провожая взглядом тающий в мокром осеннем сумраке силуэт подруги. Лифт несколько раз призывно распахивал двери на моё машинальное нажимание кнопки и разочарованно закрывал, прежде чем я догадалась совершить следующее действие — в него войти. Также, зависая на каждом движении, вставляла ключ в замок. Несколько раз, пока не поняла, что над нижнего. Оглядела после посиделковый беспорядок, но, испытав почти физическое отвращение к любому усилию, просто погасила свет на кухне и шлепнулась в гостиной на диван. Уставилась на темный телевизор. «Вот так вот значит». Вот и вся загадка странной неприязни между моей подругой и моим же молодым человеком. Я, конечно, уже взрослая девочка, и в курсе, как часто парни, а то и мужья подруг и знакомых, подкатывают к свободным девушкам, прощупывая почву. А вдруг обломятся? Особенно часто в подпитии на совместных праздниках. Кто намёками, кто прямым предложением, а кто и визитами, как, видимо, случилось с Машей. Просто говорить об этом не принято, ведь в любом случае останется виноватой женщина. Кокетничала, соблазняла, сучка крашеная. Со временем я научилась не оскорбляться, спускать всё на тормозах, отшучиваться, отмалчиваться. Хотя осадочек всё равно остаётся. Маруся, видимо, исходила из тех же соображений, потому и молчала. Я достала из кармана мобильник и некоторое время тупо рассматривала экран, жизнерадостно горевший весенними цветами. Установила обои в противовес мрачному ноябрю. И кому я сейчас собираюсь звонить? Машке? Зачем узнать все мельчайшие грязные подробности? И так всё понятно. Да и не добудешься её сейчас. Стасу. И что я хочу от него услышать? Всё враньё, ничего не было, она сама на меня вешалась. Впрямую предлагала, сучка крашеная, посоветоваться с мамой, как с пожившей многоопытной женщиной. Как-то у нас в семье не принято говорить о личном. Да и знаю я, что услышу. Вот прямо как вживую слышу мамин голос. Ты, наверное, сама себя так повела, что Станислав решил загулять. Может, ничего и не было вовсе. Всё болтовня позавидовавшей тебе подружки. Ни к чему тебя такие ненадежные друзья. А вообще мужчину нужно уметь контролировать и постоянно работать над отношениями. Может, не совсем так, но вывод неизменно один и тот же. Во всем виновата сама. Внезапно обнаружила, что мой палец завис над номером Черкасова. Этот-то мне сейчас к чему? Освежающе поругаться по работе. Потребовать, чтобы он держал ответ от имени всего предательского мужского пола или элементарно пожаловаться на незадающуюся жизнь. Наверное, это и без того было основной темой нашей понедельничной ночной беседы. Да ни к чему, никакие и ни с кем разговоры. Я, наконец, скинула куртку и вернулась на кухню. Всё-таки мамины гены сильны. В моменты неприятностей, нервотрёпки, душевных бурь она точно так же принимается мыть, чистить, скоблить, а то и ремонт затевает. В психологии этому существует какое-то объяснение. Когда мы не в силах повлиять на происходящее, то пытаемся очистить и улучшить свой маленький мирок. А через это уже получаем чувство успокоения и контроля. Скорее всего ложного, над собственной жизнью. Так я и контролировала свой мир аж до двух ночи. Перемыла всю посуду, шкафчики, столы и кафель. Разгребла забытые завалы продуктов и напитков. Набрала полный пакет мусора, стаса бы туда головою. Потирая натруженную спину и распухшие от воды руки, со стоном облегчения упала на кровать. Полежала немного, взяла мобильник и, отослав пару слов, отключилась. Уснула я, как ни странно, моментально.